Глава 12. Дело несложное. Отправим Степана в места не столь отдаленные по делу гражданина Афанасьева. Формальный повод есть. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Разговор между Калининым и Резниковым, который явился в компании некого Петра Аркадьевича Столкнина, происходил прямо в кабинете Калинина. окна которого выходили на оживленную городскую улицу. Сейчас по ней сновало взад вперед много народа. Автомобили то двигались в обоих направлениях, то остановленные сигналом красного цвета, ожидали возможности приступить к движению. В это время пешеходы ускоряли шаги по прямоугольникам белого цвета, что были нанесены на асфальт специально для этой цели. Хорошая погода здорово помогала объемному многолюдью. Впрочем, и при плохой погоде улица никогда не оставалась безлюдной. Как раз об этом и подумал сейчас Калинин. Резников, одетый в вызывающий костюм светлого покроя, с двумя большими печатками на пальцах, сидел напротив Калинина, положив ногу на ногу. Аккуратно, коротко подстриженный и вальяжно веселый. С лёгким шлейфом от выпитого вина он внимательно слушал Калинина, пока не озвучивая своего мнения. Петр Аркадьевич Столкнин по неизвестным Калинину причинам, представлял у себя угрюмую противоположность Резникову. Зачем нужен был маскарад, тоже оставалось непонятным Калинину. Он прекрасно видел, что перед ним никто иной, как поручик Выдыш. Но спрашивать об этом Калинин не посчитал нужным. "Нельзя, Дмитрий Сергеевич", произнес Резников и стукнул печаткой по гватке полировки стола. "Отчего же нельзя? Просто спросил Калинин. Такие дела не решаются подобным образом. Другие силы задействованы здесь, и ты, Дмитрий Сергеевич, это уже должен понимать". Коллинин тяжело выдохнул. На самом деле он хорошо понимал, о чем говорит Резников, и еще лучше понимал, чувствовал, что Резников прав на все 100%. Только мысль о запланированном убийстве еще не облевала сознание твердой почвы. Долгие годы службы противились этому решению, но Резников и без того был достаточно терпелив. Время же, по всей видимости, Не находилось в положении спринтерского забега, но уже сам Калинин не хотел долго ждать, изводить этим самого себя. Терпение подходило к концу, сочеталось в этом с настроением Резникова. Новая роль привлекала к себе все больше и больше. Нужно было решиться, и Резников с выдыхом были здесь именно для этого. Я хорошо знаю, что заботит тебя, Дмитрий, но поверь мне, что ничего осложняющего наши дела не произойдет», — произнес Резников. Смешно Уж кому, а Дмитрию известно, что ему ничего не грозит. Сам же вел следствие по делу Афанасьева, так что устроим все». Просто смешно переживать о таких пустяках. Петр Аркадьевич говорил с лицом полного недоумения, хотя сам Калинин был очень далек от переживаний на эту тему. Он действительно знал, что последствия, которые возникнут вслед за бездыханным телом Степана, будут легко преодолимы. Нет, не это, а сам шаг. реальность мира за окном с людьми с автомобилями простыми надеждами глупыми разговорами всё же сильно отличалось от мира резникова и того же петра аркадьевича только в этом лежала преграда Еще где-то на самом дне сознания все же барахтались остатки совести но они уже не могли повлиять на хозяина и лишь доставляли некоторые неудобства. Насчёт уголовного дела я не переживаю. Боишься не справят, подобно Степану. Наконец-то Резников произнес главный вопрос. Он ты находился на границе реального и того, что за ним. Сделать шаг, принять на себя ношу, с которой не справились в короткий срок уже два человека. хоть Калинин и был уверен в себе как никогда но дурное чувство предательского сомнения продолжало напоминать ему о себе доставляя весь спектр переживаний подобной гадости внутри дороги назад не будет это был последний барьер хотя и сейчас мне нет дороги назад вряд ли резников оставит меня пока не убедиться в том, что я превратился в остывший труп. Следующая мысль делала предыдущую бесполезной, доказывая, что уже сейчас у него нет никакого выбора, и размышлять нужно было гораздо раньше, если вообще когда-либо было возможно. Всё же было бы проще нейтрализовать Емельянова законным способом. Еще раз предложил Калинин: "Нечего распускать сопли, обычное дело, как говорят сейчас только бизнес и ничего личного. Тем более повторяю, что это единственно возможный вариант. Рассуждать здесь глупо". ответил отказом резников, какое-то время они молчали. Калинин вновь стоял у окна. Гости сидели за столом. Резников несколько раз отхлебнул из своей позолоченной фляжки. Петр Аркадьевич не участвовал в распитии. Он что-то рисовал обычной ручкой на чистой обратной стороне одного из многочисленных лесков, которых с избытком было на столе Калинина. Возможность не справиться с девом существует всегда. На то оно и дело а если учесть важность этого дела то твои переживания мне даже нравятся честный подход всегда трогает недомовки недосказанность лишь мешают степан не смог справиться потому что был не готов можно сказать что он был промежуточным звеном У меня было куда больше надежды на Афанасьева, но он сломался неожиданно. Степан же был лишён времени, поэтому они нашли к нему подход так быстро. Он не сознавал, зато они были наготове. Степан попался на обычную наживку. Слабость они всегда ищут внутри. Но, но затем проводят необходимые действия. думаю, что со мной им не будет так просто, как с несчастным Степаном, уверенно ответил на доводы Резникова Калинин. «Уверен в этом поддержал Калинина Рязников. Петр Аркадьевич утвердительно кивнул головой. До встречи в субботу. Встретимся в том же месте, что и в прошлый раз. в ресторане «Славянский Торг. Да, именно в нем. Там шикарно готовят рыбу. Я, знаете, много лет все мое далекое детство провел на юге, совсем рядом с очень известным и теплым морем улыбнулся Резников. Выдовил себя улыбку и Пётр Аркадьевич После этого они горячо пожали руки Калинину и вышли из кабинета. Подождите, я позвоню дежурному, крикнул им вдогонку Калинин. "Ну что ты, Дмитрий Сергеевич?" усмехнулся Резников. "Да, конечно, просто забываю. Не нужно ничего забывать. Весь мир лежит перед нашими ногами". засмеялся резников, и от этих слов Калинин почувствовал приятное томление внутри. Весь мир лежит перед нашими ногами, повторил он сам себе. Не успел вытащить из пачки сигарету, как появился Гопиенко. Что у тебя с делом Михайлова? спросил Калинин. Ничего нового, ответил Гпиенко. Ты чем вообще занимаешься? О чем ты думаешь? кроме своих дебильных игрушек в телефоне. Я работаю, Дмитрий Сергеевич. Вижу я твою работу. Калинин вытащил сигарету из пачки с хорошо известным всем верблюдом, открыл окно, но в последний момент передумал, оставив Гапиенко в одиночестве, вышел из кабинета. Быстро спустился по лестнице. И с наслаждением закурил стоя на крыльце. Весь мир лежит перед нашими ногами. Снова появилась в осознании приятная мысль, которая настоятельно требовала, чтобы ее как можно скорее перевели из состояния неопределенности в состояние полной фактической реальности.